Первая ночь. Первый день. Сказать, что это была самая страшная ночь в моей жизни, я сейчас не могу. Скорее всего, одна из череды страшных. Мы поднялись наверх. Игорь Валерьевич с порога радушно предложил мне чувствовать себя как дома. Остальным особого приглашения не потребовалось. Таня ушла на кухню хозяйничать. Сухарев, насвистывая, заперся в уборной. Маргарита Тихоновна провела меня в гостиную, а Игорь Валерьевич указал на смежную комнату. «Алексей, на ночь спальня в полном вашем распоряжении». От чая я вежливо отказался. Вдруг в чашку чего-то намешали. Страх мой чуть поутих, ноги перестали быть ватными, хотя живот всё ещё горел от адреналиновой интоксикации. Я пытался держаться с достоинством, но голос выдавал моё состояние. И я предпочитал отмалчиваться и ограничивался кивком «да» или трясущимися вправо-влево «нет». Маргарита Тихоновна не забывала повторять. «Алексей Владимирович, главное помните, вы среди друзей и в полной безопасности». Но мне не особо верилось. Ещё улыбаясь, Маргарита Тихоновна села за телефон. Слова, прозвучавшие в трубке, напрочь вышибли её из былого состояния спокойствия. «Как сбежал? Когда?» — жалобно вскричала Маргарита Тихоновна. «Да успокойтесь, Тимофей Степанович, никто вас не обвиняет, что с остальными?» «Да вы меня без ножа, нет слов. Хорошо, пусть ищут». «Да, приезжайте немедленно. Мы у Игоря Валерьевича». Положив трубку, она произнесла, с трудом скрывая волнение. «Товарищи, только спокойно. У нас огромная неприятность. Сбежал Шапира. Вадик Провоторов ранен». Повисла напряжённая тишина. Затем об стол грохнул кулак Игоря Валерьевича. Подлетели, дребезжа чашки. Ахнула Таня. Сухарев заметался по комнате, матерясь. «Эмоции прекратить!» приказала Маргарита Тихоновна. «Как вы себя ведёте? Постыдитесь хотя бы Алексея Владимировича». Сухарев сразу умолк, плюхнулся в кресло, шумно сопя. Игорь Валерьевич горько произнёс. «Вот уж точно, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Может, ещё поймают?» робко спросила Таня. «Сомневаюсь», Маргарита Тихоновна вздохнула. Шапира уже лёг на дно, и самое скверное предупредил Марченко. Игорь Валерьевич поднял слетевшее со стола блюдце. «Значит, срочно выходите на связь с Терешниковым. Или кто там сейчас у них ответственный? И Игорь Валерьевич. Иначе Марченко сделает это первым». «Если ещё не сделал». Заметив нерешительность Маргариты Тихоновны, он добавил. «Марченко всё равно был в курсе планов Шапира. И диверсионная группа тоже действовала с его ведома. Он бы через день сам забил тревогу». Маргарита Тихоновна сочувственно посмотрела на меня. «Как бы хотелось, Алексей Владимирович, всё вам рассказать, чтобы вы, наконец, успокоились. Но это долгий, непростой разговор. Лучше мы перенесём его на другое время. Вы, наверное, поняли, у нас возникли непредвиденные сложности. Следующие минут 15 Маргарита Тихоновна обзванивала необходимых людей. Я же ловил каждое слово, надеясь облечь его в смысл и прояснить собственную судьбу. «Добрый вечер, товарищ Терешников. Селиванова беспокоит и з Широнинской читальни. У нас ЧП. Необходимо собрание. Завтра». «20.00, как обычно. Поймите, дело не терпит отлагательств. Если они сегодня отправятся на вокзал, то к завтрашнему вечеру успеют. Не нужно с этим тянуть. Намекаю, у нас имеется то, что может протухнуть. Да, в трёх экземплярах. Четвёртый жив и готов рассказать о Гореловской читальне. Поражаюсь вашей проницательности. Да, пожалуйста, сообщайте Лагудовой и Шульге. И не пугайте меня советом библиотек. Да хоть верховный совет. И не смейте говорить со мной в подобном тоне». Я вам не девочка. Мне, слава богу, шестьдесят три. Да. Всего хорошего. Какой мерзавец. Последнее было сказано, когда трубка брякнула об аппарат. Впрочем, с другими Маргарита Тихоновна говорила намного приветливее. Товарищ Буркин, здравствуйте. Я сейчас говорила с Терешниковым. Назначили сбор на субботу. Вы как, поддержите? Ну, спасибо огромное. Василий Андреевич, в двух словах и не опишешь. В общем, будем выводить Гореловских на чистую воду. Поймали с поличным. Да. Три четверти уничтожено. Одна четверть с битой мордой находится связанная под охраной. Да ничего хорошего. У нас ш а п и р а з б е ж а л Выясняем. Я и сама не рада. Да, спасибо. ж а н о ч к а Григорьевна, добрый вечер. Как з д о р о в ь е Тут без вас завтра никак. Собрание. г о р е л о в с к и й прокололись. Сегодня. Троих мы ликвидировали. А вот поздравлять нас с удачей рановато. Важнейший свидетель, он же обвиняемый, сбежал. «Да, тот самый Шапира. Что, думаю? В воскресенье, думаю, будет жарко». «Да. Жанночка Григорьевна, я всегда рассчитывал на вас. Спасибо, родная, на добром слове». «Товарищ л о т о х и н добрый вечер. Это Селиванова. В субботу собрание». «Миленький, я понимаю, что как снег на голову». Звонила Терешникову. «Завтра оставим все точки над «и». Наша инициатива... Устроили мы тут охоту на лис. С переменным успехом. Самого главного упустили. Сбежал прямо из-под в и н ц а п и л е п ч о к был за старшего т и м о ф е й с т е п а н о в и ч Ну, винит себя, убивается. Нам ещё инфаркта не хватало. А я что? Я, товарищ л о т о х и н как та к о р о ч к а ряба. Всех успокаиваю. Не плачь, дед, не плачь, баба. Да. Терешников? Он в своей манере, советом библиотек стращает. Благодарю, товарищ Латохин. Вас мы не сомневались. Суть происходящего я понял. Бегство некоего Шапира полностью смешало планы моих похитителей, и разбойное нападение на Колесова и его товарищей оборачивалось серьёзными проблемами. Маргарита Тихоновна довольно часто употребляла слова библиотека, читальня, совет, но мне показалось, что в контексте у них было несколько иное значение. «Всё, что от меня зависит, я сделала. Буркин, Симонян и Латохин на нашей стороне. Другого я не ожидала», — подытожила Маргарита Тихоновна. Резко и требовательно затрещал дверной звонок. Потом постучали. «Это Тимофей Степанович», — встрепенулась Маргарита Тихоновна. «Во всяком случае, я надеюсь». Игорь Валерьевич, прихватив нож, пошёл открывать. Через несколько секунд в прихожей раздался кашляющий голос пришедшего. «Упустили мы его! Обманул! Сука он! Гад! Вы простите меня, товарищи!» В комнату вбежал грохача под кованными сапогами старик. Был он кудлат, плечист, и одежды напоминал председателя колхоза, только уже год как п а р т и з а н и щ е Растянутые на коленях и вымазанные землей штаны были заправлены в голенище. Коричневому потертому пиджаку в нескольких местах пристали хвоя и древесная смола. «Я виноват!» — старик с и л о рванул из ш е в е л ю р ы седую прядь. «Я шапиру упустил! Готов отвечать по всей строгости!» «Тимофей Степанович, немедленно успокойтесь!» — тихо, но властно произнесла Маргарита Тихоновна. «Что с п р о в о т о р о в ы м Жив?» «В больницу. Вадьку отвезли». Старик разглядывал зажатые в кулаке волосы. Врачи сказали ничего страшного. Шапира его оглушил, и в окно. Он р о ж а л пальцы, и выдранный седой клок упал на ковер. «Тимофей Степанович, миленький, ну как же вы так?» Удрученно спросила Таня. «А сами вы где были?» «В сортире». Тимофей Степанович чуть не плакал. ш а п и р о оставались п р о в о т о р о в и Луцис. Вот вы, да, в е ч ь мне говорили, шапира-предатель, а его сам Максим Данилович в читальню привёл. Я ведь поверить не мог, что он... Я думал, мы зря подозреваем человека, товарища нашего, что нам стыдно будет, извиняться придётся». Тимофей Степанович вдруг странно замешкался. «А это кто?» — спросил он, не сводя с меня обезумевших глаз. «Племянник Максима Даниловича», — сказала Маргарита Тихоновна. «Алексей Владимирович Вязенцев. Я же рассказывала вам». «Верьте слову». Просипел Тимофей Степанович и рванулся ко мне. Я постыдно спрятался за Маргариту Тихоновну. «Алексей Владимирович, верьте слову, я искуплю!» Тимофей Степанович звонко стукнул кулаком себе в грудь. «Я ш а п е р и сердце в ы г р ы з у «Тимофей Степанович, родной вы мой!» — устало попросила Маргарита Тихоновна. «Обуздайте теперь ваш героический темперамент. Алексей Владимирович и так натерпелся. Хватит с него впечатлений на сегодня. Лучше скажите, где Оглоблин и Ларионов?» Они этого захваченного сторожат. Тимофей Степанович с неохотой отступился от меня. В сарае у Возгляковых. Остальные? Шапиру ищут. Старик безнадёжно махнул рукой. Разделились на две группы. За старших Дежнёв и Иевлев. Я вот чего опасаюсь, вмешался Игорь Валерьевич. Если Колесов узнает, что Шапира у нас нет, он откажется от всех показаний. Завтра его по-любому придётся выдать наблюдателям. Он успеет переговорить с Марченко. «Ребята», — Таня указала на меня, — «У нас же есть Алексей Владимирович, он тоже свидетель». Я разом вспотел от нехорошего предчувствия. «А почему бы и нет?» Слабо оживился Сухарев. «Ведь он там был, все видел». «Да, Алексей?» «Я против», — сказала после недолгого раздумья Маргарита Тихоновна. «Не хотелось бы привлекать Алексея Владимировича. Может, как страховочный вариант, осторожно вмешался Игорь Валерьевич. Он подсел ко мне. «Разумеется, вам сейчас не до этого». «Но что там происходило у Максима Даниловича, в смысле у вас дома, когда Колесов пожаловал? Только подробно». Насколько мог, я пересказал минувшие события. Записка в дверях, странные гости, найденная на этажерке книжка, которую выклинчил Колесов. «По идее, Терешников обязан принять это к сведению», сказала Маргарита Тихоновна. «Даже если Колесов начнет юлить и менять показания, у нас есть письмо, то есть своего рода улика. Кстати, где оно, Алексей Владимирович?» «Я съезжу за ним», — подал голос Сухарев. «Пусть Алексей скажет, где...» «Вот». Я достал из кармана метый листок в слабой надежде, что он хоть как-то откупит меня. «Алексей Владимирович, золотце!» — воскликнула Маргарита Тихоновна. «Отлично, что вы его захватили». Она спрятала письмо в сумку и произнесла слова, от которых пол сделался шаткой палубой. «Алексей Владимирович, очень не хотелось вас тревожить, но, пожалуй, завтра понадобится ваша помощь. «Вы могли бы перед собранием повторить всё то, что рассказали нам?» Я не рискнул сказать «нет», помня, как в этой компании решают проблемы с сотрудничеством. Конфискованное, закалённое в сургуче шило было за поясом у Сухарева, да и лысый Игорь Валерьевич никуда не убирал свой жуткий тесак. «Маргарита Тихоновна благодарила меня», старик Тимофей Степанович рвался пожать руку, Таня улыбалась, Сухарев хлопал по плечу, Игорь Валерьевич говорил, дескать, моё согласие помочь, дань памяти дяде Максима. Я же с ужасом понимал, какой безжалостной трясиной оказались сегодняшние события. Напоследок Маргарита Тихоновна сказала, «Игорь Валерьевич, оставляем гостя на ваше попечение, пусть отдыхает. Завтра к вечеру мы за вами заедем». Они ушли. Я послушно удалился в комнату, но спать, конечно, не собирался. Мой сторож, по всей видимости, тоже. Доносились тяжёлые и громоздкие шаги, а потом под его весом вздохнуло пружинами кресло. Из-под двери била полоска света. Я слышал шелест газеты и кружащий звон чайной ложки. К середине ночи свет погас, и я, дождавшись стабильного похрапывания, попытался бесшумно выйти в соседнюю комнату. Предательская дверь издала даже не скрип, а конское ржание. Храп сразу оборвался, Игорь Валерьевич поднял от подушки голову, одной рукой пригладил вокруг лысины, всклокоченный на висках и затылке волосы, а второй включил торшер. «Алексей, туалет сразу возле входа, только бачок барахлит», произнес он, с парасони щурясь от яркого света. «Это всё сани, зараза, вечером опять рычаг сломал. Там ведёрко зелёное, воды наберите и слейте, а бачок я утром починю». Игорь Валерьевич был в спортивных штанах и майке, подчеркивающий его бычью мясистость. Нож лежал рядом на тумбочке. «Плохо спится на новом месте. Извините, я не хотел вас разбудить. Да ничего страшного, я в полглаза дремал. Если что понадобится, вы со мной не церемонитесь, смело поднимайте». Уже выходя из туалета, я заметил на двери овальную табличку с барельефом в виде писающего в горшок мальчугана. Такая же лет двадцать назад висела и у нас дома, а после куда-то подевалась. с т р а н н ы й вид этого безмятежного мочеиспускания, длящегося десятилетиями в самых разных квартирах, неожиданно меня успокоил. А может, страх просто сам собой вытек, и я смыл его из зелёного ведра? Я вдруг почувствовал, что жутко устал. Из затылок ныл, точно кто-то давил на нём ботинком окурки. Я закрыл глаза, и мне приснилась головная боль. Утром Игорь Валерьевич назойливо зудел электробритвой и шумно кухарничал. Звякала в мойке посуда... и шипела сковородка. «Как спалось, Алексей?» — крикнул он, заслышав, что я встал, выглянул сам с вилкой в руке и наколотым хлебным ломтём. «Умывайтесь, сейчас завтракать будем. Гренки любите? С ветчиной и сыром». Фамилия у Игоря Валерьевича была Кручина, что совсем не соответствовало его жизнерадостному темпераменту. Вёл он себя, словно мы давние приятели, говорил в бодрой манере радиодиктора из утренней зарядки. Я избегал встречаться с ним глазами, а он всякий раз подстерегал меня широкой улыбкой. «Да вы не стесняйтесь, Алексей, накладывайте. Я еще нажарю. Вот, молодцом. Может, салат сделать?» Я поспешно отказался, потому что не вынес бы вида Игоря Валерьевича с ножом, пусть даже с кухонным. «Как насчет чаю с лимоном? Не в о з р а ж а й т е Ну и славно. И тут же принимался мурлыкать задорный мотив. Это чрезмерное дружелюбие за полдня вымотало меня окончательно. Я ему не верил и каждую минуту ждал резкого финала спектакля, после которого изощрённая приветливость Игоря Валерьевича покажет своё истинное свирепое лицо. Он же тем временем увлечённо расспрашивал, чем я занимался в жизни. Узнав, что я заканчивал металловедение, он просто р а с с в ё л «Алексей, да мы с вами коллеги! Я ведь сам инженер-литейщик!» Я слушал его, а сам беспокойно посматривал на тумбочку с лежащим на ней вчерашним оружием. Это был штык с очень длинным лезвием. Игорь Валерьевич взгляд мы заметил, но истолковал по-своему. «Нравится? Антиквариат. Времён Первой мировой. Как в наши края попала загадка, наверное, ещё в гражданскую?» Он потянулся к тумбочке, и моё сердце болезненно сжалось. Впрочем, ничего страшного не произошло. Игорь Валерьевич осторожно переложил штык мне в руки. Я потрогал выбитую надпись на мощном клинке. «Моделло Аргентино». 1 9 0 9 и Золинген. Гладкие деревянные плашки на рукояти черкнул по лезвию подушечкой пальца. «Острый», — гордо подтвердил Игорь Валерьевич. «А как же иначе? Красавец, да? Было видно, оружие свое он любит и ценит». Затем Игорь Валерьевич принес альбом с фотографиями, и я из вежливости пролистал его весь. «Батя с мамой, покойные», — комментировал по ходу Игорь Валерьевич. «Брат Никита, он сейчас в Архангельске». Это я в армии, в Закарпатье служил. Институт. Учился на вечернем, ну и работал, понятно. Двадцать пятый год в литейном цеху. Вот бывшая жена. Не сошлись характерами. А это меня орденом награждают. Верите, меня бы герои соцтруда представили, если бы союз не развалился. Уже и бумаги все были, а потом капец. Производство свернули, спасибо хоть завод не прикрыли. Последние страницы были заняты коллективными снимками. Игорь Валерьевич в окружении людей, среди которых я узнал вчерашних похитителей и дядю Максима. «Читальня наша. Вот со мной Федя Оглоблин, который за рулём вчера был. А рядом с ним Саша Лорионов. т ё с к и наоборот, один Фёдор Александрович, а второй Александр Фёдорович. Пал Палыч, только без усов. Он их для конспирации отпустил. Сашка Сухарев и Танечка Мирошникова. Маргарита Тихоновна. Ну, вы ещё сегодня с остальными познакомитесь». в о з г л и к о в ы Мария Антоновна и дочки ее, Анна, Светлана и Вероника. Денис Луцис, Дежнев Марат Андреевич, наш семейный доктор, замечательный человек, Вадька Провоторов, Гриша Вырин. А вот он ткнул пальцем в бритоголового гиганта Питека на заднем плане, приобнявшего почти весь паноптикум ручищами необъятной длины. И Евлев Николай Тарасович, сила словами не передать, С таким товарищем нигде не страшно. А слева от Маргариты Тихоновны — Пашка Егоров. Его уже нет в живых, Пашки. Как и Максим Даниловича. А это со Светой в о з г л и к о в о й Он указал на субъекта в тёмных очках, прилепившегося полипом к самому краю снимка. Очень нехороший человек. Тот самый Борис Аркадьевич Шапира. М да, из-за него, можно сказать, беды у нас и начались. Игорь Валерьевич помрачнел. А что это за собрание, и кто там будет?» Вдруг отважился я на вопрос. «Всякие люди. И друзья, и враги. В общем, долго объяснять. Игорь Валерьевич виновато улыбнулся. Просто Маргарита Тихоновна просила вас не тревожить, не забивать лишней информацией голову. Неожиданно вспомнив, что мне вечером выступать, Игорь Валерьевич оставил меня в покое. Пока не появилась Маргарита Тихоновна, я просидел на софе, делал вид, что готовлюсь к докладу. но малевал лишь судорожные каракули на листках, выданных мне Игорем Валерьевичем.